Глава 25. Ну вот, барышня опять взмокли, отчитывала меня Аленка, набирая в таз горячей воды. Где это видано, чтобы барыня сама на кухне работала? Ворчала она, явно пересказывая то, что услышала от кого-то постарше. А что, по-твоему, должна делать барыня? Спросила я ее. Горничная на минуту задумалась и выдала. Наряды примерять, да посаду гулять, вон как ваша сестрица. Это же скучно. Нет, Алена, не смогу я без дела сидеть. К тому же, кто еще об усадьбе позаботится, ежели не я? Замуж вам надобно. Вот пусть муж обо всем и заботится. Аленка подала мне полотенце, помогая утереться. А там детки пойдут, не до скуки станет. Дети? Я резко остановилась. Идущая следом горничная едва удержалась, чтобы в меня не врезаться. «Дети». Это слово всколыхнуло что-то глубоко внутри. Я как-то постоянно упускаю из виду, что снова стала молодой, а значит, у меня есть шанс завести семью. Найти простое женское счастье. Дверь приоткрылась, в комнату заглянула Лёлька. «Ты еще не готова?» — возмутилась сестра. — Гости почти на пороге, а она даже не одета. — Может, никто еще и не придет? В моем голосе проскользнули нотки сомнения. Что если Митрий забыл о нашем приглашении или нашел компанию поинтереснее, чем две провинциальные барышни? — Приедет, приедет. Куда он денется? Ты бы видела, как он на тебя смотрел? — Как? — Как кот на сметану. «Скажешь же Смутилась я, щекам вдруг стало жарко. А Лёлька уже привычно командовала. «Алёнка, неси платье!» «Опять серое надеваем?» Спросила горничная, вытаскивая из шкафа мой скромный вдовий наряд. Сестра посмотрела на скучную однотонную ткань и покачала головой. «Нет, давай голубое!» Я не стала ей возражать, от чего то захотелось почувствовать себя снова юной, красивой и беззаботной. Дмитрий приехал. Нанятый им экипаж подкатил к дому ровно в полдень. Мужчина сначала выбрался сам, а потом вытащил из коляски два букета цветов. Долго промерялся, как их ухватить, ведь в одной его руке была зажата трость. В конце концов он сунул трость под мышку, взял цветы и похромал крыльцу. Пожалев его, я спустилась вниз по ступеням. «Милый дом ваших родителей», — поинтересовался Митрий, вручая нам с Ольгой букеты. «Эта усадьба принадлежит сестре», — просветила его Ольга. Бровь мужчины удивленно дернулась вверх. «Не хотите ли лимонаду с дороги?» — вспомнила я о своих обязанностях хозяйки. «Прошу в дом. Обед скоро подадут». Мы прошли в столовую. Я передала букет Алёнке, велев поставить его в вазу. «Присаживайтесь», — указала Дмитрию на один из диванов. «Как вы устроились в городе?» Завела я светский разговор. Остановился пока в гостинице, но тешу себя надеждой встать кому-нибудь на постой. Он выразительно посмотрел в мою сторону. Намекает на то, чтобы мы пустили его к себе пожить, «Нет, это невозможно. Поселить у себя молодого мужчину означает конец репутации, а мне в этом городе еще жить?» Сделав вид, что не понимая его намеков, спросила. «Как долго вы собираетесь оставаться в Дубовске?» «Я могу поспрашивать своих знакомых. Возможно, среди них найдется тот, кто сдаст вам комнату». «Ещё не решил». Думал пробыть тут несколько дней, но теперь у меня есть повод задержаться подольше. И снова так выразительно смотрит в мою сторону. Неужели Лёлька права, и он решил за мной приударить? Подумать об этом мне не дали. В гостиную вошла Алёнка и громко объявила. «Госпожа Натали, к вам гость!» Это шутка такая. Я сначала даже ничего не поняла, решив, что Алёнку переклинила от ее обязанностей. Но дверь открылась, и в комнату решительным шагом вошел Алекс Сент-Вилар. В руках он держал букет цветов, почти точную копию того, что уже стоял в вазе на столике возле камина. В одном месте, что ли, их они покупали? Я невольно посмотрела на вазу с цветами, сравнивая. Это не укрылось от Алекса, он тоже заметил букет-двойник. По его лицу пробежала мимолетная тень недовольства, но он тут же, взяв себя в руки, и улыбнулся, приветствуя всех присутствующих. Букет он сунул в руки сидевшей ближе к нему Ольге, а корзину поставил на столик с видом фокусника, срывая прикрывающие ее содержимое салфетку. «Натали, вчера за завтраком вы сетовали, что в доме закончились сладости, поэтому я решил преподнести вам этот десерт. Он называется ягодный мед. Большая редкость в этих краях. Говорят, что его подают к столу заморских правителей. Но было дело. Помнится, я просила Алёнку подать на стол яблочную пастилу, но та ответила, что пастила закончилась и принесла нам пирожки с вишнями. А теперь я с удивлением рассматривала содержимое корзины. Несколько банок с различным вареньем. Смородиновое, сливовое, вишнёвое. Кажется, Алекс скупил в чайной госпожи Варвары весь ассортимент. И, надо сказать, это влетело ему в копеечку. Он стоял весь такой гордый, выпитив грудь, а меня вдруг начал распирать смех. Сент-Вилар даже и думать не мог, что это варенье варю я сама. Правда, мою довольную улыбку он принял на свой счет, решив, что я так радуюсь его подарку. Все это длилось какие-то пару минут, пока я не вспомнила правила хорошего тона ведь в комнате находились два незнакомых друг с другом мужчины. «Митрий, позвольте представить вам господина Алекса Сент-Вилара». Алекс коротко кивнул, прожигая взглядом поднимающегося с дивана, тяжело опирающегося на трость Митрия. митрий Сен Сент-Кьерри». Тот вернул незваному гостю небрежный кивок. «Митрий прибыл в Дубовск на лечение». «Представляете, он военный!» «Был ранен!» Лёлька явно решила разрядить накалившуюся атмосферу. Воздух между мужчинами едва что не искрился. «А у господина сент вилара самая большая в округе мануфактура!» — ляпнула я. «Наверное, из солидарности с местными, ведь я уже считала Дубовск своей территорией. Так что нечего тут всяким военным, пусть даже и раненым, нос задирать». Ситуацию разрулила Аленка. «Барыня! Так что на стол уже подавать?» — спросила она. Со всех присутствующих словно на вождение спала, не зная, что на нас всех нашло. Повернувшись к Сент-Вилару, я предложила. «Алекс, вы останетесь отобедать с нами?» «Непременно. Ваша кухарка — настоящая кудесница. Я передам ей ваши похвалы. Лёля, проводи господ в столовую». А я дам распоряжение поставить на стол еще один столовый прибор. Алена, возьми корзину и за мной. Я помогу, вызвался Сент-Вилар. Не стоит, горничная сама справится. Не нужны мне на кухне лишние глаза и уши. Агрипина, убери-ка эти банки в шкаф. А на стол подает то же самое, только из свежих запасов, не расфасованное. Отк ⁇ это? Кухарка с интересом рассматривала премиальные баночки с вареньем. Ну вот, подарок преподнесли!» Не удержавшись, я все же рассмеялась. Агриппина только головой покачала, но от меня не укрылась ее довольная улыбка. Напомнив, что гостей за столом прибавилось, я велела подавать обед и сама вернулась в столовую, надеясь, что там еще никто не передрался. Уж больно воинственно вели себя мужчины как хулиганы, один из которых зашел в чужой двор. К моему удивлению, за столом царила вполне мирная атмосфера. Ольга отлично справлялась с ролью хозяйки, ведя разговоры на отвлеченные темы, одной из которых стал целебный еловый воздух. Надо сказать, Алекс тоже стал вести себя словно радушный хозяин, рассказывая об истории и достопримечательностях Дубовска. И даже предложил Митрию небольшую экскурсию. А тот возьми и согласись. Со стороны они смотрелись чуть ли не друзьями. Обед удался. Агрипина постаралась на славу, все остались довольны. Снова, переместившись в гостиную, продолжили общение, пока Алекс не напомнил, что мы обещали сегодня быть на приеме у помещика Горского. Я прибыл, чтобы сопроводить вас, заявил он. Благодарю вас. «Но нам с сестрой ещё следует собраться. Не будете ли вы так любезны доставить господина Митрия в Дубовск? А мы с Ольгой доберемся своим ходом». Алекса моя просьба явно не обрадовала. А вот Митрий напротив даже повеселел. Откланившись, мужчины ушли, а мы с Лёлькой вернулись к своим нарядам.